Уж он-то, во всяком случае, есть то, что он есть. Наплевать, еще раз наплевать. Он вскочил на ноги, отряхнул вереск и сорса штанов, выпрямился, постоял немного. Гнев его и гордыня разрешились странной выходкой. Впав в отчаяние, он запел весьма неприличную песенку. И когда он нарочито громко пел самые непристойные куплеты, на лице у него застыло какое-то странное выражение. Исаак вернулся из села с новой лошадью. Ну да, так уж вышло, что он купил лошадь у пристава. И хоть была она, как и говорил Гейслер, заморенная, но стоила 240 крон, то есть 60 даллеров. Цены на лошадей стали нынче совсем несообразные. Когда Исаак был ребенком, самую лучшую лошадь можно было купить за 50 далеров. Почему же тогда ему самому не вырастить лошадь? Он не раз думал об этом, представляя себе, как будет выхаживать породистого же ребенка. Да только его пришлось бы дожидаться год, а то и два «Это хорошо для тех, у кого есть время на передышку в землепашесте, кто может не распахивать целину на болоте, пока у него не заведется лошадь, чтобы свозить на ней урожай». Пристав так и сказал, «Мне кормить лошадь ни к чему. То сено, какое у меня есть, мои бабы перетаскают на себе, пока я езжу по делам службы». Новая лошадь была давней, многолетней мечтой Исаака и внушил ему мысль о покупке вовсе не Гейслен. Потому он в меру своих возможностей и подготовился к этому событию. Лишнее стоило в конюшне, лишняя привязь на лето. Телега Исани у него уже есть, к осени сделает еще одни. И про самое важное, про корм, он, конечно, не забыл. Зачем он последнее болото еще в прошлом году распахал? Как ни за тем, чтобы иметь запас на зиму и для лошади, не урезая при этом корма коровам? И вот теперь болото засеяно травами. Аккурат для стельных коров. Да, все-то он хорошо обдумал. Уингер снова был, как и встарь, повод изумляться и всплескивать руками. Исак привез из села новости. Брейдаблик продается. Об этом объявляли у церкви. Небольшой урожай, который там собрали, кое-какое сено да картошка тоже идут на продажу, а заодно и скотина, несколько голов коз и овец. «Неужто он хочет весь распродаться и остаться голышом?» — воскликнула Ингер. «И куда он подастся?» «В село» так оно и было. Бреда перебирался в село. Поначалу он, правда, попробовал устроиться на житье у Акселя Стрёма, у которого по-прежнему жила Барбро. Но попытка его окончилась неудачей. Бреда ни за что на свете не хотел портить отношений между дочерью и Акселем, так что остерегся проявлять назойливость. И все же эта незадача опрокинула все его расчеты. Ведь Аксель к осени хотел поставить новую избу. И если они с Барбару переберутся туда, отчего бы Брэда с семьей не поселиться в землянке? Но нет. В том-то и дело, что Брэда мыслил не по-хозяйски. Он не понимал, что Аксель решил выселиться потому, что землянка нужна ему для скотины, которой заметно прибавилось. Землянку предполагалось превратить в хлев. Даже когда ему все объяснили, Брэда не мог взять в толк эти соображения. «Ведь люди, как-никак, важнее скотины», — сказал он. Аксель же думал совсем по-другому. «Скотина важнее, а люди всегда найдут себе пристанище на зиму». Тут вмешалась Барбару. «Вот как! Скотина тебе важнее нас, людей!» Хорошо, что я это узнала. В самом деле Аксель восстановил против себя все семейство тем, что не нашел для него у себя места. Но он не сдался. Ведь он был отнюдь не глуп и не прост. Наоборот, он становился все скупее и скупее.